Глава 25. Хранилище ОПМАТ. Пятьдесят метров от поверхности земли. виктория ветра пошатнулась и едва не упала на сканер сетчатки. Она не увидела, скорее почувствовала, как американец бросился к ней и подхватил ее обмякшее тело, удержав от падения. А с пола на нее смотрел глаз отца. Девушке казалось, что воздух разрывает легкие. Они вырезали его глаз. Ее мир рухнул. За спиной что-то говорил Колер, а Лэндон куда ты ее вел. Вскоре она с удивлением обнаружила, что смотрит в глазок сканера. Все происходящее казалось ей дурным сном. Аппарат подал сигнал, и стальная дверь бесшумно скользнула в стену. Несмотря на весь ужас, который уже испытала виктория при виде неотрывно смотревшего на нее глаза отца, она знала, что в камере ее ждет нечто еще более страшное. Взгляд, брошенный в глубину комнаты, подтвердил, что открывается новая глава этого кошмара. Одинокое зарядное устройство, на котором раньше покоилась ловушка, опустело. Образец антивещества исчез. Они вырезали глаз папы, чтобы украсть его. Катастрофа разразилась слишком быстро и слишком неожиданно, чтобы оценить ее возможные последствия. Все пошло совсем не так, как рассчитывали они с отцом. Образец, призванный доказать, что антивещество совершенно безопасно и что его можно использовать как надежный источник дешевой энергии, исчез. Но ведь никто даже не знал, о его существовании. Однако факт исчезновения отрицать было невозможно. Выходит, об их эксперименте кто-то все же знал. Но кто? виктория не имела об этом ни малейшего представления. Даже директор Колер, а он знал обо всем, что творится в Церне, был в полном неведении относительно их проекта. Папа погиб. Пал жертвой своей гениальности. Смерть отца повергла девушку в отчаяние, но в ее сердце постепенно начало закрадываться новое чувство. Как ни странно, но оно оказалось даже сильнее естественной печали, вызванной гибелью любимого человека. Это новое чувство многотонной тяжестью легло на ее плечи и придавило к земле. Витория казалось что в ее сердце всадили кинжал. Она испытывала всепоглощающее чувство вины, ведь это она убедила отца, вопреки его первоначальному желанию создать образец с большой массой. из-за этого образца его убили четверть грамма. Всякое новое техническое достижение, будь то появление огня, изобретение пороха или двигателя внутреннего сгорания, могло служить как делу добра, так и делу зла. Все зависит от того, в чьи руки оно попадет. Все новые изобретения, оказавшись в плачьих руках, могут сеять смерть. А антивещество способно превратиться в самое смертоносное оружие в человеческом арсенале. От этого оружия нет защиты. Почищенная в церне ловушка начала отсчет времени в тот момент, когда ее сняли с зарядной консоли. Перед мысленным взором виктории возник образ катящегося под гуру поезда, у которого отказали тормоза. А когда время истечет, ослепительная вспышка, громовой раскат, многочисленные спонтанные возгорания, вспышка и кратер, пустой, лишенный всякой жизни кратер. Мысль о том, что гений ее отца — может быть использован как инструмент разрушения, вызывал боль. Антивещество — абсолютное оружие террора. В похищенной ловушке нет металлических частей, и металлодетектор против нее бессилен. В ней нет химических элементов, запах которых мог бы привлечь внимание разыскных собак. У нее нет запала, который можно было бы обезвредить в том случае, если правоохранительные органы обнаружат ловушку итак время пошло лендон не знал что еще можно сделать он извлек из кармана носовой платок и прикрыл им валяющееся на полу глазное яблоко леонардо ветра виктория стояла у дверей камеры об мат с выражением горя и растерянности на лице лендон инстинктивно направился к девушке но его опередил колер мистер лендон Директор знаком подозвал его к себе. Лендон неохотно повиновал, оставив находившуюся на грани паники Викторию в дверях. "Вы эксперт", прошептал Колер, как только американец подошел к нему достаточно близко. "Мне необходимо знать, как эти мерзавцы иллюминаты намерены использовать антивещество". Лендон попытался сосредоточиться, несмотря на творившееся вокруг него безумие. Он все же старался мыслить логично. Ученый в нем не мог согласиться с допущением Коллера, допущением ненаучным и потому совершенно неприемлемым. Братство иллюминате прекратило существование мистер Коллер, и я продолжаю придерживаться этой точки зрения. Преступление мог совершить кто угодно. Убить мистера Ветра мог даже сотрудник Церна, который, узнав об открытии, счел его слишком опасным для человечества. Слова американца потрясли Колера. Неужели вы действительно верите в то, что это убийство, если можно так выразиться, преступление совести — полнейший абсурд? Тот, кто убил Леонардо, сделал это, чтобы заполучить антивещество. И у меня нет сомнений в том, что антиматерия понадобилась преступникам для осуществления каких-то планов. Терроризм? Вне всякого сомнения. Но иллюминаты никогда не были террористами. Расскажите об этом Леонардо ветра Как не больно было Лэнгдону это слышать, но колер был прав. Ветро действительно был заклемен символом братства иллюминати. Как вообще могло появиться здесь это священное клеймо? Предположение о том, что его специально подделали, чтобы пустить следствие по ложному следу, было совершенно абсурдным и не выдерживало ни малейшей критики. Следовало искать иное объяснение. Лэнгдон еще раз обдумал невозможное. Если иллюминаты до сих пор существуют, и если антивещество почищено ими, то что они могут замышлять? Что или кто может послужить мишенью для террористического акта? Мозг ученого выдал ответ мгновенно, но сам Лэнгдон также быстро отмел подобную возможность. «Да». Братство Иллюминати имело смертельного врага. Но сколько-нибудь масштабный террористический акт против него со стороны Иллюминатов был невозможен. Это было совершенно не в духе братства. Да, Иллюминаты случалось, убивали людей, но их целью становились отдельные личности, и каждый раз жертва тщательно выбиралась. Массовое убийство представлялось им невозможным. Но с другой стороны... Лэнгдон задумался. Но, с другой стороны, что может убедительнее доказать величие науки, чем превращение буквально в ничто ее извечного врага с помощью новейшего научного достижения? Разум Лэнгдона отказывался принять эту нелепую идею. Но тут его осенило. Помимо терроризма, имеется еще одно логическое объяснение этого поступка, сказал он. Колер, ожидая ответа, поднял на него вопросительный взгляд. Лэндон попытался до конца осмыслить пришедшую ему в голову идею. Братство иллюминати для достижения своих целей постоянно пользовалось имеющимися в его распоряжении огромными финансовыми средствами. Иллюминаты контролировали банки, хранили несметные сокровища в золотых слитках и драгоценных камнях. Ходили слухи, что они владеют самым большим алмазом на земле, так называемым ромбом иллюминати. Камня никто не видел, но считалось, что это безукоризненной чистоты бриллиант гигантских размеров. «Деньги», — сказал Лэнгдон. «Антивещество могло быть похищено исключительно из финансовых соображений». «Финансовых соображений?» — недоуменно переспросил Коллер. Кому, черт побери, можно с выгодой загнать каплю антивещества? — Речь идет не об образце, — пояснил свою мысль Лэнгдон. — Почитителей интересует технология. Технология производства антиматерии может стоить баснословных денег. Может быть, ловушку похитили для того, чтобы провести анализы и наладить опытно на конструкторские работы? — Если вы хотите сказать, что мы столкнулись со случаем обычного промышленного шпионажа, то я не могу с вами согласиться. Аккумуляторы за 24 часа полностью сядут, и исследователи взлетят на воздух или испарятся, если хотите, прежде чем успеют что-либо выяснить. До взрыва они смогут подзарядить ловушку, соорудив устройство наподобие тех, что имеются в ЦЕРНе. «За двадцать четыре часа?» — изумился Колер. «На создание такого аппарата им потребовались бы не часы, а месяцы. Даже в том случае, если бы они получили в свои руки все рабочие чертежи. Директор прав», — едва слышно произнесла Виктория. Услышав ее голос, оба мужчины повернулись. Девушка шла к ним. Ее походка сказала им даже больше, чем ее слова. Он прав. Никто не успеет за сутки воссоздать зарядное устройство. Лишь на компьютерные расчеты у них уйдет не одна неделя. Параметры фильтров, сервоприводов, составление специальных сплавов, калибровка. За 24 часа сделать это невозможно. Лэндон нахмурился, поняв, что оба ученых правы. Ловушка антивещества — вовсе не тот прибор, который можно подзарядить, воткнув вилку в электрическую розетку. Покинув стены Церна, ловушка попала на улицу с односторонним движением, и она будет двигаться по ней, чтобы ровно через 24 часа превратиться в море огненной энергии. Из этого можно было сделать единственный и весьма неутешительный вывод — — Надо позвонить в Интерпол, — сказала Виктория и услышала свои собственные слова как бы издалека. — Нам следует немедленно поставить в известность власти. — Ни в коем случае! — решительно качнув головой, бросил колер. Слова директора озадачили девушку. — Нет? Но почему? — Из-за тебя и твоего отца я оказался в весьма сложном положении. — Директор, нам требуется помощь. Необходимо найти и вернуть на место ловушку, пока никто не пострадал. На нас лежит огромная ответственность. — Прежде всего, нам следует хорошенько подумать, — жестко произнес Колер. — Все это может иметь весьма и весьма серьезные последствия для Церна, ответственность за которой целиком лежит на моих плечах. — Вас тревожит репутация Церна? «Вы представляете, какой ущерб может причинить антивещество, взорвавшись в густонаселенных городских кварталах? Все будет уничтожено в радиусе примерно половины мили! Девять городских кварталов!» «Видимо, тебе и твоему отцу, прежде чем затевать эксперимент с крупным образцом, следовало принять это во внимание». Виттория показала, что ее ударили в солнечное сплетение. «Но... но... но мы приняли все меры предосторожности!» Похоже, этого оказалось недостаточно. Но никто не знал о существовании антивещества, сказала она, тут же поняв, что сморозила глупость. Конечно, кто-то о нем знал, каким-то образом сумел пронюхать. Сама она об этом эксперименте никому не рассказывала. Это оставляло лишь две возможности. Либо отец проговорился об антивеществе, либо за ними велась слежка. Первое вряд ли было возможно, поскольку именно отец заставил ее дать клятву хранить тайну. Оставалось второе. Может быть, прослушивались их мобильные телефоны? Находясь в путешествии, она несколько раз беседовала с отцом по сотовому. Неужели они тогда сказали что-то лишнее? Вполне возможно. Оставалась еще и электронная почта, но они старались не писать ничего такого, что могло бы раскрыть суть эксперимента. Может быть, тайное наблюдение за ними организовала служба безопасности Церна? Впрочем, это уже не имело никакого значения. Что сделано, то сделано. И отец умер. Эта мысль заставила девушку вернуться к активным действиям, и она достала из кармана шорта в сотовый телефон. Колер, закашлившись, покатил к ней. Глаза директора пылали гневом. «Кому? Кому ты звонишь?» «Пока на коммутатор Церна. Они соединят меня с Интерполом. Думай, прежде чем делать!» — взвизгнул Колер, задыхаясь от приступа кашля. «Откуда у тебя такая наивность? Ловушка может находиться в любой части земного шара. Никакая разведывательная организация в мире не сможет мобилизовать достаточно сил, чтобы вовремя ее обнаружить. И мы, следовательно, не должны ничего предпринимать?» — спросила Виктория. Ей не хотелось возражать человеку со столь крупким здоровьем, но директор вел себя настолько неадекватно, что она просто перестала его понимать. — Мы должны предпринять то, что имеет смысл, — ответил Колер. — Мы не можем ставить под удар репутацию Церна, привлекая к нему внимание властей, которые ничем не могут помочь. Время для этого еще не настало. Прежде надо все хорошенько обдумать. виктория понимала, что в словах директора имеется определенная логика. Но она также знала, что в этой логике, по определению, отсутствует малейший намек на моральную ответственность. Ее отец всегда жил с чувством моральной ответственности. Он стремился к безопасности науки, ее открытости, и свято верил в добрые намерения других людей. виктория разделяла убеждения отца, но судила о людях с точки зрения учения о карме, Отвернувшись от Коллера, она открыла свой телефон. «Тебе не удастся это сделать», — спокойно констатировал директор. «Попробуйте мне помешать». Коллер продолжал неподвижно сидеть в своем инвалидном кресле. Лишь через несколько секунд виктория поняла, чем объясняется невозмутимость директора. Из глубокого подземелья звонить по сотовому телефону было невозможно. Девушка залилась краской и, задыхаясь от негодования, направилась к лифту.